Таков был его подход, он все делал по-своему, институт был его маленькой личной империей. Жесткость в характере Оппенгеймера, которая редко давала о себе знать в Лос-Аламосе, иногда проявлялась в Принстоне с такой силой, что пугала даже близких друзей. Как правило, Роберт очаровывал людей остроумием и элегантными манерами. Но временами был не способен сдержать язвительное высокомерие. Абрахам Пайс запомнил несколько случаев, когда излишне резкие замечания Оппенгеймера доводили молодых учёных до слёз. Редкому преподавателю удавалось стоять перед вмешательством Оппенгеймера, однако Уреса Йоста это получалось. Йост, швейцарский физик и математик, как-то раз проводил семинар. Оппенгеймер перебил его, попросив подробнее объяснить один из тезисов. Йост посмотрел на него и сказал: "Да, И продолжил выступление. Опенгеймер опять остановил его и спросил: "Я имел в виду, не объясните ли вы то-то и то-то?" На этот раз Йост ответил: "Нет". На вопрос почему, Йост заявил: "Потому что вы не поймёте моего объяснения, начнёте задавать новые вопросы и отберёте у меня целый час". Остаток лекции Роберт просидел молча. Одновременно неугомонный, гениальный и эмоционально отстранённый Пенгеймер оставался загадкой для тех, кто наблюдал его вблизи. Пайс, видевший директора института практически ежедневно, считал его невероятно замкнутым человеком, не склонным показывать свои чувства. Глубина эмоций Пенгеймера лишь изредка прорывалась наружу. Однажды Пайс пошёл в кинотеатр посмотреть Великую иллюзию Жана Ренуара. Классический антивоенный фильм 1937 года о товариществе, классовых различиях и предательстве среди солдат Первой мировой войны. Когда зажёгся свет, Пайс заметил на заднем ряду Роберта и Китти. Роберт плакал. Ещё один раз в 1949 году Пайс пригласил Роберта и Китти на вечеринку в свою маленькую квартиру на Дикинсон-стрит. По ходу дела Пайс зажегся, достал гитару и призвал всех сесть на пол и петь народные песни. Роберт подчинился, но с надменным видом, явно дающим понять, что считает ситуацию абсурдной. Однако, когда гости спели несколько песен, Пайс взглянул на Роберта еще раз и был тронут, заметив, что его высокомерие исчезло. Вместо этого он выглядел как сентиментальный человек, изголодавшийся по простым товарищеским отношениям. Жизнь в институте текла размеренно и цивилизованно. Каждый день с 3 до 4 пополудни в общем зале на первом этаже фолтхолла подавали чай. "Чайпитие", однажды сказал Опенгеймер, это то время, когда мы рассказываем друг другу, в чём мы не разобрались. 2-3 раза в неделю Опенгеймер устраивал оживлённый семинар, нередко по физике, но и по другим дисциплинам тоже. Информацию лучше всего пересылать, говорил он, в упаковке из одного человека. В идеале обмены деями требовала обстановки фейерверка. Молодые физики, заметил экономист Уолтер Стюарт, несомненно самая шумливая, самая разнузданная, наиболее активная и интеллектуально внимательная группа. Несколько дней назад я спросил одного из них, выскочившего с семинара: "Ну как?" чудесно ответил он. Всё, что мы знали о физике неделю назад, неправда. Временами так называемая Оппенгеймерсовская проработка действовала приглашённым лектором на нервы. Дайсон жаловался в письме родителям, жившим в Англии: "Я внимательно следил за его поведением на семинарах. Когда кто-нибудь ради пользы для аудитории говорил то, о чём он и так знал, Роберт начинал нетерпеливо подгонять, а когда говорили что-то Незнакомая или то, с чем он был не согласен, перебивал, не позволяя довести объяснение до конца, высказывая резкую иногда уничижительную критику. Постоянно нервноёрзал, беспрерывно курил. Мне кажется, что он совершенно не умеет контролировать свою нетерпеливость. Других раздражала привычка Пенггеймера покусывать кончик большого пальца и периодически щёлкать зубами. Осенью 1950 года Опенгеймер организовал выступление Гаррильда Льюиса с рефератом научной работы о множественном рождении мезонов, которую он, Льюис и Верт Хьюзен опубликовали в Physical Review. Статья основывалась на результатах последних исследований, выполненных Оппенгеймером накануне назначения директором института, и ему, разумеется, не терпелось вступить в серьёзное обсуждение своей работы. Вместо этого собравшиеся физики отклонились от темы и начали обсуждать необъяснимый феномен шаровой молнии. Пока они спорили, как объяснить такое явление, Оппенгеймер бурлил от гнева. Наконец он вскочил и выбежал вон, бормоча: "Шаровые молнии". Дайсон запомнил, как Оппенгеймер обрушил на него тонну кирпичей, когда он в лекции осмелился похвалить новую работу Дика Фейнмана по квантовой электродинамике. Впрочем, после лекции Роберт подошёл к Дайсону и извинился за своё поведение. На тот момент Опенгеймер считал подход Фейнмана, основанный на максимуме интуиции и минимуме математических расчётов, принципиально неверным и не захотел даже выслушать доводы Дайсона в его защиту. Оппенгеймер пересмотрел свои взгляды только после того, как из Скарнелла приехал Ханс Бетте и прочитал лекцию в поддержку теории Фейнмана. На следующей лекции Дайсона Оппенгеймер вёл себя непривычно тихо. После её окончания Дайсон нашёл в почтовом ящике короткую записку: Nola Contendere R O. Не спорю, латынь. Фраза, означающая в юридической практике отказ от претензий к другой стороне. Контакты с Оппенгеймером вызывали у Дайсона бурные эмоции. Бетт говорил, что ему следует учиться у Оппе, потому что он намного глубже других. Однако, как физик, Оппенгеймер разочаровал Дайсона. Оппе, на его взгляд, не находил времени для серьёзной работы и расчётов, без которых физик-теоретик не мог состояться. Он, возможно, был глубже других, вспоминал Дайсон, но все равно не видел, что происходило вокруг него. Как человек, Оппенгеймер тоже нередко приводил молодого ученого в недоумение с сочетанием философской отстраненности и неуемного честолюбия. Дайсон считал Оппи личностью, прельщенной желанием победить дьявола и спасти человечество. Дайсон также обвинял Оппенгеймера в претенциозности. В временам он просто не понимал дельфийские пророчества наставника и невольно думал, что невразумительность может легко сойти за глубину. И всё же, несмотря ни на что, Дайсон оттянул Оппенгеймера. В начале 1948 года журнал Time опубликовал короткую заметку об АС, которая Оппенгеймер написал для Technology Review. Доктор Роберт Оппенгеймер на прошлой неделе честно признал, что учёные чувствуют себя виноватыми, сообщил Time и процитировал бывшего руководителя Лос-Аламосской лаборатории. В примитивном смысле, который до конца не затмевают ни упрощения, ни шутки, ни громкие слова, физики познали, что есть грех, и однажды познав, уже не способны утратить это знание. Опенгеймер не мог не понимать, что такое высказывание, особенно исходящее от него, вызовет полемику. Даже близкий друг Оппе и Сидо Раби упрекнул его в неудачном выборе слов. Такую фигню мы никогда подобным образом не обсуждали. Он ощутил, что грешен, видимо, забыл, кто он. И этот эпизод побудил Раби объявить, что его друг слишком увлёкся гуманитарными науками. Раби слишком хорошо знал Оппенгеймера, чтобы злиться на него и помнил, что одна из слабостей друга заключалась в склонности всему придавать налёт мистицизма. Бывший преподаватель Оппенгеймера в Гарварде, профессор Перси Бриджмен, в интервью репортёру сказал: "Учёные не в ответе за факты, существующие в природе. Если кому-то и следует считать себя грешником, то Богу, ведь это он создал факты. Разумеется, Оппенгеймер был не единственным учёным, кого одолевали подобные мысли. В том же году его бывший преподаватель в Кембридже Патрик Блэкетт, персонаж истории с отравленным яблоком, опубликовал книгу "Военные и политические последствия атомной энергии", первую полномасштабную критику решения сбросить атомную бомбу на Японию. К августу 1945 года утверждал Блэкетт, Японцы были фактически побеждены, и атомные бомбы были использованы, чтобы помешать Советам получить оккупационную зону в послевоенной Японии. Остаётся только вообразить, писал Блэкетт, ту спешку, с какой единственные на тот момент две бомбы были переправлены через Тихий океан и сброшены на Хиросиму и на Гасаки, лишь бы вовремя заставить японское правительство капитулировать только перед американцами. Атомная бомбардировка явилась не столько последним актом Второй мировой войны, сколько первой крупной операцией холодной дипломатической войны, идущей сейчас с Россией. На взгляд Блэкета, многие американцы знали, что атомная дипломатия была одним из решающих факторов бомбардировки, и это породило сильнейший внутренний психологический конфликт в умах многих американцев и англичан. знавших о реальных фактах или подозревавших о них. Этот конфликт был особенно силён в умах учёных-атомщиков, по праву чувствовавших глубокую ответственность за то, что их блестящие научные достижения использовали таким образом. Описание Блэкета в полной мере отражало душевные терзания его бывшего ученика Автор даже процитировал речь Пенгеймера в МТИ от 1 июня 1946 года, где тот без изъяняков заявил, что США использовали атомное оружие против фактически побеждённого противника. Когда книга Блэкэта через год вышла в Америке, она произвела фурор. Раби раскритиковал её на страницах Atlantic Monthly. Скулёж по поводу Хиросимы не вызывал отклика в самой Японии город был законной целью, возражал Раби. Однако сам Опенгеймер никогда не критиковал сочинения Блэкета, а когда его бывший учитель в том же году получил Нобелевскую премию по физике, от всей души его поздравил. Более того, несколько лет спустя Блэкет опубликовал ещё одну книгу, критически отзывающуюся о решении Америки использовать атомную бомбу. атомное оружие и отношения между Востоком и Западом. После чего Оппенгеймер в своем письме сказал, что хотя некоторые моменты, на его взгляд, не слишком точны, с главным посылом он согласен. Весной новый ежемесячный журнал «Физикс Тудей» на обложке первого номера поместил черно-белую фотографию Порк Пая Оппи, надвинутого на металлическую трубку без какой-либо подписи. Кто хозяин знаменитой шляпы, было понятно и без подписи. Опенгеймер вероятно являлся самым известным учёным страны после Эйнштейна, причём в то время, когда учёные вдруг стали считаться идеалом мудрости. Совет Опенгеймера искали как государственные, так и частные организации. Иногда казалось, что его влияние проникло повсюду. Он хотел быть на короткой ноге с генералами из Вашингтона, заметил Дайсон. И в то же время выглядеть спасителем человечества.